Амедео Она познакомилась с ним в Париже в 1910 году и снова увиделась в 1911. По ее словам, Модельяни часто говорил о передаче мыслей. Ахматова пишет, что для них обоих это было предысторией их жизней, когда дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования Это должен был быть светлый, легкий, предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным Бадлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. На момент их знакомства Модельяне живет в нищете. Ни о каком признании речь еще не идет, будущее его туманно. В Люксембургском саду они всегда сидели на скамейках, потому что стулья нужно было брать на прокат, а это было дорого. У него, казалось, не было ни друзей, ни подруг. Сахматово он никогда не говорил о предыдущей влюбленности, что, увы, делают все, — пишет она. В то время, в 1911 году, он работал над скульптурой и называл ее «Вещь» — Когда шел дождь, Мадельяни ходил с огромным старым черным зонтом. Иногда под этим зонтом они сидели с Ахматовой в Люксембургском саду и по очереди читали наизусть «Верлена», радуясь, что помнят одни и те же стихи. Ахматова вспоминает, как однажды они, видимо, плохо договорились, и она пришла к Модельяне, когда его не было дома. Решила его немного подождать. В руках у нее был букет роз. Окно мастерской мадельяни было открыто, и Ахматова стала бросать в него розы одну за другой. А потом ушла. Когда они снова увиделись, Мадельяни спросил, как она смогла без ключа попасть в его мастерскую. Она объяснила, что бросала розы через окно. «Не может быть, они так красиво лежали», — сказал он. Он рисует ее и дарит ей рисунки. Всего их было шестнадцать. Все они утрачены, кроме одного, который хранится в музее Ахматовой на Фонтанке. Они обмениваются письмами. Он пишет ей «Вы во мне наваждение. Я беру вашу голову в руки и опутываю любовью». В воспоминаниях о Хамадельяне Ахматова называет Тейфелеву башню «кривоватой современницей 1889». -й которая напоминает ей гигантский подсвечник. А пока они были вдвоем в Париже, умер Толстой, русские символисты переживали кризис, а их вождь, если его можно так назвать, Александр Блок, пророчествовал «Если б знали, дети, вы, холод и мрак грядущих дней».